Глава восьмая. Вторая гуся атаковать машину не стала, но когда князь попытался ее объехать, тварь дважды свернулась кольцом, образовав вокруг япового кома и его зеленокожих телохранителей непролазный вал из сплошных колючек. Яппы обзавелись крепостью, которая должна была задержать противника, пока подоспеет подкрепление. А подкрепление, между прочим, уже приближалось — Когда княжеский бронетранспортер объезжал вокруг гуси крепости, Виктор заметил, как от Сибирска в их сторону валят твари, окончательно забывшие о штурме. На какое-то время город был спасен. Но теперь все зависело от того, сможет ли экипаж княжеского БТРа добраться до кудла Япп или мутанты, призванные Яппами, доберутся до бронетранспортера раньше. Князь подъехал к гуси поближе, стараясь найти уязвимое место а чужаки из Большого котла тем временем вновь демонстрировали чудеса боевого симбиоза. Гуся раздвинула шипы между сегментами тела, дав возможность зеленокожим забраться к себе на спину. Дикари ловко вскарабкались наверх и заняли позиции. В сплошном чистоколе больших и малых колючек появились бойницы. Защитники япового кома занимали глухую оборону и готовы были сражаться до конца. Собственно, они уже сражались. «Япа! Япа!» — взвылезли на кожи. Послышалась автоматная и пулеметная стрельба, беспорядочная и неточная. Несколько пуль звякнуло по броне. Поихнула дымная вспышка гранатомета. Потом еще одна. БТР, находившийся в опасной близости от гранатометчиков, спасло лишь то, что котловые дикари были все-таки неважными стрелками. Обе гранаты прошли мимо цели. «Огонь из всех стволов!» распорядился князь. «Боеприпасов не жалеть! Правый борт! Пли!» Игорь Сибирский повернул машину правым бортом. Остановился, давая стрельцам возможность беспрепятственно обстрелять гусю и зеленокожих. В десантном отсеке загрохотали автоматы, дождем посыпались стреляные гильзы, но БТР заполнил пороховой дым. Мутантов угостили по полной программе. Княжеские дружинники, в отличие от дикарей, Были опытными стрельцами. На гусе у дикарей обрушился огненный шквал. Автоматные очереди сбили зеленокожих со спины гигантской гусеницы, а саму ее нашпиговали свинцом. Дружинники у правого борта расстреляли весь боезапас в считанные секунды. — У меня пусто. Я тоже пустой. И я! — послышались доклады. Игорь Сибирский развернул БТР. — Левый борт! Пли! Теперь огнем поливали исключительно гусю. И не безрезультатно. Тело твари содрогалось в конвульсиях. Встопорщенные шипы на сегментах, подвергшихся особенным мощным обстрелу, опустились и поникли. — Пусто! Пусто! Пусто! Виктор покосился на князя. — И что теперь? — Попробуем переехать на ту сторону, — ответил Игорь. И добавил со вздохом. Ха на протектором. БТР рванулся с места, быстро набирая скорость. «Держитесь!» — предупредил князь. «Сейчас тряхнет!» Можно было подумать, что до сих пор их не трясло. А впрочем, да, так еще не трясло.